Не способные к наслаждениям чрезмерным, не утомляются ли они после первой же оргии, как добрые буржуа, которые, прослушав новую оперу Россини, проклинают музыку? Не так ли отрекаются они от той жизни, как человек воздержанный отказывается от паштетов из гусиной печенки с трюфелями, потому что первый же такой паштет наградил его...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 Ангелом смерть, своего рода палачом, только гигантских размеров. Чтобы мы могли принять те жестокие мучения, Враждебные хрупкой нашей оболочки, Которыми точно колючей ограды окружены страсти, Разве не нужны совершенно особые чары?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 Вместо того, чтобы вяло струиться вдоль однообразных берегов прилавкой или конторы, жизнь его кипит и бежит, как поток. Наконец, для тела разгул — это, вероятно, то же самое, что радости мистические для души. Пьянство погружает нас в грезы, полные таких же любопытных фантасмагорий,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 После того, как мы потешили в себе зверя, в котором науке долго пришлось бы отыскивать душу, наступает волшебное оцепенение, по которому вздыхают те, кому опостылил рассудок».